Глава 73. 27 декабря 2013 года. Солт-Лейк-Сити. Когда Дженкинс оказался в Солт-Лейк-Сити, на него нахлынули тяжелые воспоминания о том времени, когда он разыскивал Лауру. Здесь он провел свои лучшие годы, свою молодость и два первых года жизни дочери. Для него будто... Ничего и не изменилось. Он видел пустые дома, засохшие сады, разбитые окна, и ему казалось, что здесь всегда было так. Он не обратил ни малейшего внимания на заброшенность города, чувствуя скорее уважение к нему, чем ностальгию. Директор припарковался напротив дома, где 17 лет назад Аманда проводила каникулы. Несколько секунд он удивленно смотрел на него. Сейчас вилла, которую он всегда восхищался, когда жил с Лаурой, была брошена на произвол судьбы. Это, пожалуй, единственное изменение, произошедшее в Солт-Лейк-Сити, которое его действительно потрясло. Все остальное и так казалось ему печальным, с тех самых пор, как исчезла Лаура. Он любил ее всем сердцем и сделал бы все, чтобы она вновь была счастлива. Он обернулся и холодно посмотрел на Старый дом напротив. Самые светлые воспоминания его жизни хранились в двух местах. В том уголке его разума, благодаря которому он заново переживал полные любви ночи с Лаурой и беседы с ней о психологии в этом доме и в альбоме для фотографий, хранившемся в спальне Клауди. Оба этих места причиняли ему боль, но они были единственной опорой, которая помогала оставаться на плаву. Дженкинс подошел ко входу. На несколько секунд его рука задержалась на заржавевшей дверной ручке, затем он открыл дверь.